Глава шестая. Тайник Стрелка. И все же зона – самое наипаскуднейшее место для тех, кто по тем или иным причинам совсем не планирует умирать. И даже не в ближайшее время, а вообще, в принципе. Ну, верит себе человек в светлое будущее, рай или переселение душ. Но зачем вот так сразу брать и растаптывать его благие чаяния грубо и на корню? Подобные думы, я уверен, закрались бы в голову любому мыслящему человеку, по глупости или дело ради, угодившему в зону отчуждения. Смертельные аномалии, зубастые недружелюбные звери – все это ни в какое сравнение не шло с отношением человека к себе подобным. Мало того, что неофиты пачками гибнут в аномалиях, становятся закуской тварей разной степени прожорливости, так еще и люди – А люди ли? Отстаивают свои права и компенсируют комплексы с оружием наперевес. Не прошло и десяти минут, как с дальнего конца коридора послышались чьи-то приглушенные голоса. «Омега, Омега, я Альфа, прием! Что там у вас? Как слышно?» По затянувшемуся в эфире молчанию я понял, что Омега, успевший стать добычей кровососа, лежал сейчас очами в небо, в соседнем помещении. Лезть на рожон пока не было смысла, так как численность сил противника оставалась неизвестной. Хотя в пд нового поколения встроен точный детектор жизненных форм, включить на ладонник не представлялось возможным, ведь это равносильно радостному крику «Ребята, мы здесь!». Проще выбежать навстречу, размахивая руками в приветствиях, все бы закончилось быстро и мирно. А так как скорая смерть в наши планы пока не входила, Муд предложил безотказный план. «Пока военные совершают обход прилежащих галерей, нам надлежало быстренько подняться по лестнице в бывший тайник стрелка и переждать опасность там. А потом, глядишь, военные найдут своих ребят, и некоторые из них снимутся с постов, дабы придать тела своих товарищей холодной земле зоны. План показался мне не слишком продуманным» так как вероятность, что солдаты покинут пост без приказа, вообще стремилась к нулю. Но Мут разубедил меня на сей счет, уточнив, что парни в коллекторе не единственные представители воинского братства на территории НИИ, и на выходах наверняка имеются еще. Тайник стрелка оказался хорошо оборудованной маленькой комнаткой, вход в которую замаскировали под обычный воздуховод. Пройдя мимо, сразу не догадаешься, что это лазейка в секретное помещение. Однако странно, что военные, изучившие каждый метр подземелья, так его и не обнаружили. Возможно, всему виной обыкновенное для русского рядового поверхностное отношение к работе, вроде «солдат спит, а служба идет», тем более если тропки этой службы пролегают не где-нибудь, а именно в зоне. Невооруженным глазом видно, что ребята далеко не войсковая элита, а простые солдаты-контрактники, решившие после срочной службы подзаработать себе на относительно безбедную жизнь, выполняя служебно-боевые задачи в условиях, приближенных к боевым. По себе разумею, что не осознаешь всей опасности до тех пор, пока не окажешься за периметром зоны и не окунешься в эту жизнь окончательно, с головой. Все байки, которые ты слышишь по телевидению или читаешь в книгах, ни в какое сравнение не идут с реальностью зоны настоящей. Суррогат ее медийных прототипов дает простому человеку иллюзию бессмертия, с которой в зоне реальной приходится немедленно расстаться. Пожив немного в этом недружелюбном месте, начисто теряешь способность любопытствовать. Отныне и впредь ты подразделяешь окружающие тебя предметы не на интересные и не очень, а на опасные и безопасные. Возможно, ребят, как и всех прочих обитателей зоны, отпугивает банальная неизвестность, и так опасности вокруг выше крыши, так зачем еще добавлять себе сидин, заглядывая в невразумительные, сомнительные, да вообще никому не нужные люки». Только такие люди, как Мут, предпочтут на удачу сунуть отдельные, особо нежные части своего организма в пекло, лишь бы смысл в жизни был, лишь бы не пропить ее в сталкерских барах и не травить потом байки с заезжим туристом наравне с детятским бамондом Я не такой. У меня, в отличие от сталкеров, есть цель. Добившись ее, я из зоны свалю, да так быстро, что только они меня и видали, джентльмены удачи, блин. Хотя, положа руку на сердце, насколько принципиально я от них отличаюсь. Каждый из нас ищет здесь что-то важное. Ежедневная погоня за призрачным счастьем. Оно маячит на горизонте, чуть за его линией. И как бы ты не спешил навстречу, эта линия всегда будет на шаг впереди, и достичь ее невозможно, как ты не бейся. И тогда именно процесс достижения цели становится смыслом всей их недолгой, в сущности, сталкерской жизни. Потому что способов угробить себя в зоне – упоительно широкий спектр. Хочешь – кабанчикам на обед загляни. А не хочешь – так вон там, видишь, радуга вдали мерцает. Красивая, правда? В общем, чего греха таить. Зона далеко не курорт, сплошной мазохизм в чистом виде. Но мне кажется, начинает нравиться. Как нравится многим мужчинам гордая и вздорная краля, чем берет непонятно, но кавалеров у нее масса, а она вдруг в этой толпе выбирает тебя. Вот так же и с зоной. контрастной души жарких поцелуев и холодного безразличия, который гораздо приятнее всяческой пресной житейской стабильности. Хотя, увы, в 80 случаях из 100 он непростительно летален. Тут уж как в старой поговорке, или грудь в крестах, или башка в кустах. Зона любит смелых, но не терпит необдуманного риска. Обещает богатство, но не отдает и халчущим. Вытаскивает из фатальных ситуаций, чтобы завтра угробить бутылкой паленой водки, расцеловать в затылок мародерской пулей, погубить в неизученной ранней аномалии. Но тут уж либо пан, либо пропал, дамы уважают решительных». А зона, несомненно, характер имеет женский, вздорный, капризный. Умеет она и оплевать, и приголубить. Так что с логикой и здравым смыслом к ней лезть категорически не стоит. Ну как ты навяжешь неизвестному и необъяснимому созданию свою ничтожную человеческую логику? Однако чувства здесь куда более неподдельные и острые, чем в рамках обыденного бытия. Вышел живым из рейда и как будто сыграл в русскую рулетку с пятью патронами. А вместо выстрела прозвучал щелчок, которого ты никак услышать не ожидал при таких-то плачевных шансах. И воспринимается эта временная отсрочка как благословение. Рядом что-то звякнуло, я очнулся от своих псевдо, как и все в зоне философских размышлений. «Извини», — буркнул мут, — «на гильзу наступил. Посмотри, еще не все запасники вычистили». Хотя у меня иногда возникает ощущение, что они периодически пополняются. Эдакий сталкерский фонд взаимопомощи имени Меченова. Или Стрелка, уж не знаю, как его теперь и назвать после той нелепой истории. «Да, читал про него в твоем ПДА, еще на кордоне. Легендарная личность», — улыбнулся я. Многое уже с тех времен изменилось. Зона расширилась, разродилась новыми аномалиями и артами. Фауна мутировала. Лиманск перестал блуждать, чистое небо окончательно развалилось, и последние его члены осели в Чернобыльском НИИ, дабы получить защиту и возможность продолжить свои исследования. «Да ты, я смотрю, времени зря не терял, неплохо поднатаскался, знаешь историю», обезоруживающе рассмеялся Муд. «Но остались же какие-то пробелы в твоем не вполне классическом образовании». «Остались», — согласился я. Что это за артефакт такой хлопок, и почему его все ищут? Ну, задумался Мут. Как головастики мне рассказывали, если его правильно активировать, глушит он любые радиоприборы в радиусе пятисот с лишним метров. И далее полный штиль, тишина в эфире. Энергия в пространстве просто бац, и перестает распространяться. Порох не воспламеняется. Как итог, оружие не стреляет. Гаснут все фонари и костры, дееспособными остаются лишь живые организмы, а все приборы выходят из строя на время необходимое для восстановления этой энергии. Есть более сильные хлопки, они поглощают ее надолго и в больших количествах, есть слабые, их поглощающие силы достаточно лишь на несколько секунд, но и этого бывает вполне достаточно для внепланового спасения собственной шкуры. «Возможно, я не вполне научно и популярно тебе все это изложил, но зато доступно и понятно». но так а почему хлопок-то?» — не сдавался я. «Ах, название, это мелочи. Но тут эта мелочь основополагающе важна». Мут улыбнулся и хитро мне подмигнул. Поглощенная энергия вырывается наружу с некоторыми звуковыми эффектами. Данный эффект может быть настолько сильным, что как минимум закладывает уши. Как максимум, музыкальное сопровождение грозит контузией тому, кто артефакт в тот момент держит. Но свойства его до конца не изучены, и ученые всерьез подозревают, что его способности к поглощению – это лишь вершина айсберга. Есть все предпосылки к тому, что при правильном обращении он способен проделывать фокусы не только с энергией, но и с материей. А что ты им вдруг так заинтересовался? Да увидел вчера задание в сталкерской сети. Научникам требуется хлопок. Пишут, что деньгами не обидят. Не интересуешься? Свой мы пока придержим. Он и раньше-то был ценным, а теперь, наверное, только в Припяти есть. Редкая аномалия его рождала. Кислотный туман. Расползалась эта гадость по дну оврагов. Если сталкер шел исходки в сумерках, мог и влезть в нее. Это как раз плюнуть. Выглядит аномалия, как полупрозрачный пар, и заметить его можно лишь по светлу и в движении. Разъедает она любую органику, и от сталкера не остается ни рожек, ни ножек, лишь пряжки, патроны да автомат. Убиться можно. Тьфу на тебя, пойди, попробуй. Так что не стоит оно того, это задание. Я вообще ботаникам не доверяю, и тебе не советую, мутные они». Очень мало среди них человечных товарищей, сплошные диссертации и открытия у них перед глазами, они не люди». Муд вздохнул и сел на продавленную ржавую койку. «Спать будем по очереди, люк теперь изнутри закрывается. Нашлись умельцы, дверь навесили. Но лучше поберечься. Вояки народ непредсказуемый, ты дежуришь первым. Утренние часы самые трудные, поэтому разбудишь в три ночи, и я тебя подменю». Сказав это, мут кинул рюкзак под голову и отвернулся к стенке. А я полез в карман за своим верным ПДА и упаковкой армейских галет. Лениво листал ленту новостей, просматривал заметки в сети. Дальнейшее помнится достаточно смутно. «Очевидно, я все же провалился в сон», — сказалось нервное перенапряжение. «Но картина, представшая передо мной, была сопоставима с явью. Нет, не так». Она была намного ярче, органичнее, краше, чем явь. На секунду мне стало невообразимо легко, и я понял, что умираю. Я стоял на краю люка и чувствовал ветер зоны, пронизывающий, влажный, губительный. Ощутимо различались в нем нотки прелой травы и густой сырной кислятины, а еще были звуки – Хриплые, тягучие выдохи, невнятное бормотание, как будто лепечет древний, выживший из ума старец. А потом ощущения смазались, исказились, исчезли, утонули в уплывающей от меня действительности. И теперь я сам был тем стариком. Руки мои стали бледными и дряхлыми, ладони усеяли темные язвы. Я силился закричать, но из горла вырвался лишь тихий невнятный стон, Тогда изо всех сил я стал цепляться за скобы люка, пытаясь выбраться на поверхность, но пальцы одеревенели и не желали слушаться. Кожа на них лопнула, как пергамент, и наружу показалась черная, абсолютно сухая плоть. На моих глазах рука стала разрушаться, но я ничего не чувствовал, лишь бессильно смотрел вверх в далекое, недостижимое, такое синее небо. Но вместо него я видел ее глаза. Холодные, пронизывающие насквозь, такие юные и всевидящие одновременно. Тогда небо перестало для меня существовать, и осталась лишь стальная прохлада радужки, дарующая исцеление всем недугам и тяготам. Эта зона смотрела на меня, как на самое любимое из своих творений. Я протянул к ней здоровую руку, хотел погладить ее по щеке. «Я люблю тебя», — думал я. Я хочу остаться с тобой, я хочу тебя постичь и понять. Я не желаю менять тебя, напротив, я меняюсь сам, чтобы нравиться тебе, чтобы чувствовать себя здесь своим. Прими меня, я безоружен, я не мыслю зла, у меня нет камня за пазухой. Напои меня прохладными водами мрака и хлада, угости ростками мертвой травы, одень меня дрожащим туманом». «Уложи спать в оглушающей темной бездне, и тогда ты поймешь, что я иной, я не такой, как все твои творения и враги. Я научу тебя понимать людей, я сослужу тебе добрую службу и останусь с тобой, если ты разрешишь, потому что мы созданы друг для друга, как земля и небо». Она смотрела на меня, и я не знал, о чем она думает. Лицо в люке расплывалось и таяло, превращаясь в легчайшую утреннюю дымку. Наваждение отступало. Я снова начал дышать и чувствовать что-то, кроме оцепенения и благоговейного страха. А потом я моргнул, и наваждение растаяло. Я снова стоял на краю люка и вдыхал кислые испарения зоны. Кто-то бесшумно подошел ко мне сзади и тронул мое плечо. Я обернулся, но никого не увидел а потом стремительно провалился в сон, долгий и тяжкий, без сновидений. «Грач, проснись!» — муд встревоженно потряс меня за плечо. «Ты орал во сне так, что всех вояк переполошил». Я с трудом открыл глаза и усиленно заморгал, пытаясь привыкнуть к свету. «Итак, это сон. Забавно. Как там муд говорил, зона общается со мной. И чем я добился личной аудиенции?» Голова раскалывалась, а во рту было так погано, будто там всю ночь кутил эскадрон гусар. Рукой на ощупь я нашарил флягу с водой и могучими глотками выпил ее содержимое. Сон свой я помнил урывками, кислятина, хрипы, синие глаза. Но было там что-то еще, незримое, невесомое, на грани всех мыслей и ощущений, как предчувствие или неоформленное желание». Муд понимающе поглядывал на меня, но вопросов не задавал, позволил себе только одну емкую реплику. «Чем сильнее работает твоя чуйка, тем страшнее и откровение зонные глюки, грач. Судя по твоему виду, ты почти экстрасенс». Я лишь рассеянно улыбнулся, а он продолжил. «Да не принимай ты все это слишком всерьез. Видения зоны образны, хаотичны, грешат отсутствием логики». От них сложно отделаться, но тем не менее это не пророчества и не сны, а всего лишь игра подсознания. Ну, давай завтракать и выдвигаться. В бар нужно успеть до выброса. На случай непредвиденных обстоятельств имеется, конечно, у меня схрон, но есть резон поднажать и обойти его стороной сегодня. Тем более кто знает, что там могло завестись за два месяца. Соваться туда на удачу ни желания, ни времени категорически нет мут собрал мусор и немного приспустился по скобам люка. Дверь пока не открывал, лишь осторожно прислушивался к звукам извне. Тишина, будто даже холодец не трещит. мут аккуратно приоткрыл хорошо смазанную дверцу и вывел на свободу какое-то хитрое приспособление. «Это USB-камера», — пояснил мне напарник. «С ней, знаешь ли, сложнее получить в бубен». А гибкий, упругий, хорошо заизолированный шнур позволяет ее использовать в любых ситуациях. Безлюдно. Путь открыт. Предлагаю выползать. Пробираясь с сырой галереей подземной лаборатории, я с трудом сдерживал волнение от предчувствия, которому не спешил доверять. Что-то струной натягивалось в груди, колотило о ребра и замирало холодной волной где-то в районе желудка. Голосов военных не было слышно, но долгожданное расслабление не приходило. Как раз наоборот, их отсутствие напрягало и вносило неестественность в атмосферу подземных галерей, где к звенящей тишине лишь изредка примешивались поскрипывания светильника до шипения холодца. Когда мурашки на затылке по ощущениям превысили размеры головы, я поделился сомнением с неестественным, молчаливым и вялым напарником. «Не нравится мне. Ой, не нравится, что в галерее совсем нет вояк. Орал ты громко, как раненый кровосос. Все окрестные солдатики должны были сбежаться. К тому же мутит меня знатно. Это нехорошо. Возможно, конечно, колбаса на жаре загнулась, но ощущается, как тошнота психогенной природы. Как перед экзаменом, когда сводит нутро от предчувствия чего-то глобального». Тайный сталкерский лаз находился немного поодаль от основного выхода из подземелий. Он представлял из себя до нельзя захламленную коллекторную трубу с наглухо приваренной ржавой решеткой. Картон, фанера, куски арматуры, старые матрасы – все это было свалено кучей рядом с лестницей, ведущей на волю. С трех шагов бы я не узнал в ней лаз на поверхность. Приказав мне знаком стоять на месте – Муд выглянул из-за угла, проверив окрестность на предмет опасности. Не заметив таковой, он шагнул вперед, и неожиданно я услышал злобный, приглушенный рык хищника.